А жизнь наша была действительно неустроенной, только я тогда этого не понимал. Я гордился мамой, ее известностью в нашем городе. Гордился тем, что она вступила в партию еще до революции, сидела в царской тюрьме и даже отбывала ссылку. Сколько я ее помнил, она всегда очень много работала. В нашем городе она была председателем союза труд. за эту работу она получала зарплату. Но у нее еще было много общественных нагрузок. Несколько лет подряд маму выбирали членом бюро горкома партии и депутатом городского совета. А два года назад она организовала дом санитарного просвещения. Его никак не могли включить в смету городского бюджета, и дом не имел фонда зарплаты. Заведовать им бесплатно никто не хотел, поэтому домом временно заведовала мама. С тех пор, как я начал помнить... Маму она ходила в тужурке из мягкого коричневого шевро и в таком же кепе широким закругленным козырьком. Из-под кепи виднелись коротко постриженные вьющиеся волосы. Мамину тужурку донашивал я, когда учился в восьмом классе, а с кепи мама не расставалась. Она давно поблекла, покрылась трещинами и только впереди под ремешком сохраняла свой былый цвет. Волосы у мамы наполовину посидели, а лицо покрылось такими же, как на кепе, морщинками. Я любил рассматривать одну фотографию. Она хранилась в старой папке среди бумаг. Молодая женщина в старомодном платье с пышным подолом сидела на стуле. Узкие носки белых туфель выглядывали из-под пышного подола. и Я не мог насмотреться на ее руки, удивительно тонкие и нежные. Она сидела очень легко и свободно, а глаза ее смотрели на меня удивленные и веселые. Эта женщина тоже была моя мама, но такой ее не знал. За ее стулом выстроились в ряд трое мужчин. Один из них с усами и высоким лбом был мой отец, в то время студент-медик Московского университета. Сразу было видно, что он влюблен в маму. Он склонил голову и избоку заглядывал ей в лицо, забыв, что его фотографируют. И как-то странно было знать, что... Этот совсем незнакомый мне человек, мой отец. Что он, мама и сестры жили все вместе, и о той жизни я ничего не знал. Мой отец умер, когда мне был год. О нем в моем присутствии никогда не говорили. я почему-то стеснялся расспрашивать. Я только догадывался, что мама не ладила с отцом, и мои сестры ее до сих пор за это осуждали. Потом у мамы был другой муж, мы жили тогда не в Крыму. Его я помнил, но очень смутно. Он исчез как-то незаметно, и я не мог припомнить, как это произошло. Но с его исчезновением были связаны какие-то неприятности, о которых мама тогда не говорила. Сестры мои давно жили самостоятельно, работали в Заполярье и приезжали в отпуск раз в три года. Старшая Нина была замужем. Она вышла замуж, когда мы еще жили вместе. Я полюбил Сережу, Раньше, чем он стал мужем Нины, и очень боялся, что он на ней почему-то не женится. Они познакомились на пляже. На пляж с сестрами я обычно не ходил, но в этот день был с ними. Мы вместе купались, и я думал вначале, что Сереже нравится моя вторая сестра, Лена. Мне Сереже сразу понравился. В восемнадцать лет он же командовал эскадроном. И за бой под Оренбургом его наградили орденом Красного Знамени. Потом он учился на рабфаке, кончил промакадемию и уехал в Заполярье строить новый город. Все это я узнал, конечно, потом, а в тот день мы просто одурачились. Для меня Сережа был героем прочитанных книг, а кем был для него я, не знаю. Потом я догадался, но все равно не обиделся. Я только никогда не думал, что Сережа и Нина так быстро поженится. Другое дело, Лена, тут бы я не удивился. Но Нина была у нас очень серьезная и, по-моему, некрасивая. О том, что они поженились, я узнал случайно. Как-то по дороге с пляжа Сережа сообщил, что у него кончилась санаторная путевка. «Придется к вам переезжать», — сказал он. Нина переглянулась с Леной, и Лена сказала, «Володенька, сбегай, купи мороженое, Нашли, дурака. Я, конечно, остался. Тогда Нина сказала про меня, «Глупости мама выгонит из дома и тебя, и меня». «Не выгонит». — ответил Сережа. — После этого я сам сказал, что пойду за мороженым, и ушел. О чем они говорили там без меня, я не знаю».